Глава 34. Элеонора. О, прекрати, Элеонора! Кому, черт побери, нужно угонять твою машину, чтобы передвинуть её на какие-то грёбаные 50 ярдов? Это чушь какая-то. И как можно быть такой идиоткой, черт побери, чтобы оставить и одного без присмотра? А если бы машину на самом деле угнали? Так её на самом деле угнали, Адам! Ты меня не слушаешь! Элеонора старалась говорить тихо, чтобы не разбудить Ноя, но чувствовала, как в груди опять поднимается паника. «Ты же слышал, Тоби! Он сказал тебе, что мы припарковались рядом со школой!» По правде говоря, после того, как Элеонора и Карен засыпали Тоби вопросами, он сказал, что почти уверен, что они припарковались на своем обычном месте, и пожал плечами. День получился длинным. Все его друзья говорили про то, что полиция приехала в школу, чтобы арестовать его маму, и никому не было дела до его потрясающего дельфина. В центре внимания оказалось совсем другое. Элеонора опять была плохим парнем и видела, что Тоби совсем не собирается выступать в ее защиту. «Тоби не вспомнит, что ел на завтрак», — фыркнул Адам, «если ты вообще не забыла накормить его завтраком». «Что ты хочешь этим сказать?» Лицо у него стало ярко-красным, он старался не кричать, но, несмотря на тихий голос Адама, его слова ранили ее в самое сердце. «Ты в последнее время сама на себя не похожа, Элеонора. Ты все время уставшая, измотанная. Ты каждый день что-то теряешь, не знаешь, приходишь ты или уходишь. А теперь еще и это». Он махнул рукой. «Нам нужно решить, что говорить социальным службам, когда они здесь объявятся». «Что значит «что» говорить? Я собираюсь сказать им правду. Кто-то переставил машину, Адам, веришь ты в это или нет?» Он вздохнул. «Я не говорю, что не верю тебе, дорогая. Я говорю, что в это сложно поверить. Звучит неправдоподобно. А если мне так кажется, то и им это покажется безумным». Ее передернуло, и он следует отдать ему должное, это заметил. «Я не называю тебя сумасшедшей, Элс. Я просто думаю, что ты должна им сказать, что ошиблась. Это совершенно точно лучше, чем какая-то теория заговора, будто кто-то пытается до тебя добраться, не правда ли?» Элеонора кивнула. Она потерпела поражение. Адам был прав. Она говорила безумные вещи и на сто процентов была уверена в своих словах. А это означало, что она и впрямь сошла с ума но она ни в коем случае не позволит кому-то об этом узнать».